А может, мы действительно похожи на ее сыновей? Может, и действительно этого еще не хватало? «Извините, гражданка», — сказал Костя, — «мы ни от кого не прячемся, а вас мы вообще видим в первый раз». «Это еще что за гражданка?» — заверещала воробьиха. «Воробьи добрые, вы только послушайте, как он называет свою мамочку». Воробьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко возмутились, а толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула кость у Малинина в шею. Костя заорал «Тетенька!» — вступился я за своего друга. «Честное слово, мы не ваши дети, но честное причестное!» «Глядите, воробьи добрые! И этот не хочет признавать свою мамочку!» Затрещала воробьиха, подскакивая на ветке и взмахивая крылышками. Воробьи стали ругать нас с Кости еще громче, а наша мамочка задала нам такую трепку, что из нас с Кости пух полетел, как из подушек. Пришлось нам с Малининым взять свои слова обратно и назвать воробьиху мамочкой. То — То-то... Мгновенно успокоилась воробьиха. — А теперь, сыночки, летим. Учи-читься, вить-вить гнездо. «Как учи, — Как учи-читься? — закричали мы с Костей в один голос.